она уехала в 23 году из Казани. Муж её художник Фешин, довольно известный в своё время у нас. Он дружил с американцами из Ара, которые были на Волге, и они устроили ему приглашение в Америку. Он решил остаться здесь навсегда, не возвращаться в Советский Союз. Этому главным образом способствовал успех в делах. Картины продавались Денег появилось куча. Фешен, как истинный русак, жить в большом американском городе не смог. Вот и приехали сюда, в Таос. Построили себе дом, замечательный дом. Строили его три лета, и он обошелся в 20 тысяч долларов. Строили, строили, а когда дом был готов, разошлись. Оказалось, что всю жизнь напрасно жили вместе. что они вовсе не подходят друг к другу. Фешино уехал из Таоса, он теперь в Мехико-Сити. Дочь учится в Голливуде в балетной школе. Мессис Фешино осталась в Таосе одна. Денег у неё нет, не хватает даже на то, чтобы зимой отапливать свой великолепный дом. Поэтому на зиму она сняла себе домик за 3 доллара в месяц в деревне Рио-Чекита, где живут одни мексиканцы, не знающие даже английского языка, но очень хорошие люди. Электричества в Рио-Чекита нет. Она надо зарабатывать деньги. Она решила писать для кино, но пока ещё ничего не заработала. Дом продавать жалко. Он стоил 20.000. А теперь при кризисе За него могут дать тысяч пять. Наша гостья говорила жадно, хотела наговориться досото, все время прикладывала руки к своему нервному лицу и повторяла. Вот странно говорить в Таосе по-русски с новыми людьми. Скажите, я еще не делаю в русском языке ошибок? Она говорила очень хорошо, но иногда вдруг запиналась, вспоминала нужное слово, мы говорили ей: "Слушайте, зачем вы здесь сидите? Проситесь назад в Советский Союз". Я бы поехала. Но куда мне ехать? Там все новые люди. Я никого не знаю. Поздно мне уже начинать новую жизнь. Она умчалась в тьму, в своём старом тяжеловозе. Странная судьба. Где живёт русская женщина? В Рио-Чикито, штат Нью-Мексика, в United States of America, среди индейцев, мексиканцев и американцев. Утром мы сразу отправились в деревню Пуэбло в школу искать нашего полисмена. В поле стоял туман, из него слабо вырисовывались серые деревья, далёкие и близкие горы. Меланхолические индейцы в своих одеялах по-прежнему стояли на крышах, похожие на затворниц с гарема. Собаки бежали по своим домам, не трогая нас, осторожно поднимались по лестницам и исчезали в дверях. Школа была велика и отлично поставлена. Как вообще школы в штатах. Мы увидели отличные большие классы, паркетные полы, сияющие фаянсовые раковины, никелированные краны. Полисмен не смог пойти с нами. Обязанности удерживали его в школе. Сейчас он как раз разбирал конфликт. Один индийский мальчик ударил совсем маленького индианчика по голове. Полисмен медленно выговаривал виновнику потасовки. кругом молчаливы и важны, как вожди на Большом совете, стояли мальчики. Обычного детского голдёжа не было. Все торжественно слушали полисмена, шмыгая иногда красивыми орлиными носиками или почёсывая прямые тускло светящиеся чёрные волосы. Ну, как только полисмен, старчески шаркая туфлями, Ушёл, дети принялись скакать и бегать, как все маленькие шелуны на свете. Директор школы, историк по специальности, убросил Культурный Восток и приехал сюда, чтобы поближе узнать индейцев. Очень талантливые дети, талантливый народ, в особенности склонный, конечно, к искусству, сказал директор. Талантливый народ и загадочный Я много лет живу среди них, но до сих пор этот народ для меня непонятен. Индийцы вынуждены посылать детей в школу, потому что обучение обязательно. Не будь этого, они не посылали бы ни одного ребёнка. Ведь все преподаватели белые, и обучение идёт на английском языке. Дети учатся большей частью очень хорошо. Но вот в какой-то год часть мальчика, в котором исполнилось 10-11 лет, внезапно перестают ходить в школу. И ходят целый год. В этот год они проходят где-то, где мы никогда не могли этого узнать, свое обучение. И когда такой мальчик снова появляется в школе,